Глава пятая. Утро выдалось солнечным и ветреным. По небу плывут белые башни облаков, ветер раскачивают верхушки сосен, и крапчатые тени ходят из стороны в сторону по присыпанной сосновыми иголками земле. Марик и Катаржина катят на велосипедах через бор, вскоре дорожка приводит к озеру. На лесном озере ни души, неподвижная прозрачная вода кажется черной и в этом гладком черном зеркале отражаются сосны и линялое летнее небо с облаками. «А теперь куда?» – спрашивает Марик, подъезжая к Каторжине и соскакивая с велосипеда на берег. Панночка поднимает шишку с земли и бросает в озеро. По черной воде расходятся круги. На той стороне должна быть тропинка, по ней мало кто ходит. Каторжина отводит в сторону прядь пшеничных волос и пытливо смотрит на Марика. «Ну как, познакомился вчера с паном Лисовским?» «Угу», — отвечает Марик, а сам ищет глазами тропинку на другом берегу озера. Ему неловко говорить о вчерашнем уроке с Каторжиной. Пан Лисовский дважды брался за розги. Первый раз, потому что Марик невнимательно его слушал и не смог повторить за паном Лисовским первый закон термодинамики. А второй раз, когда Марик уже в самом конце урока неверно решил задачку. Шимон Лисовский стигал его прутьями в полсилы, и боль от розок можно было терпеть. Просто молодому человеку было стыдно и обидно до слез. Стоя подле высокой конторки в углу гостиной со спущенными до колен брюками, Марик пообещал себе, что это не повторится. И оба параграфа, которые пан Лисовский отметил в учебнике, он вызубрит к следующему уроку так, что от зубов будет отскакивать. Глядя на хмурое лицо Марика, Катаржина не может удержаться от смеха. Определено у панночки сегодня чудесное настроение. «Можешь зубрить сколько угодно», – замечает Катаржина, словно читает его мысли. Пан Лисовский все равно найдет к чему придраться и отходит прутом. Такая уж у него педагогическая метода. Они снова садятся на велосипеды и объезжают озеро. Катаржина уверенно сворачивает на узкую тропинку, едва заметную среди кустов, И тесно стоящих осинок. Тропинка идет под уклон, сосновый бор уже кончился и вокруг тянется смешанный лес. Лес на глазах редеет, справа и слева от тропинки, промеж тонких деревцев, поблескивает черная жижа торфяника, и Марик понимает, что они заехали на болото. Дальше через болото идет старая гать. Приходится вести велосипеды по полузгнившим бревнам, уложенным в трясину. Воздух над болотом звенит от комариного писка. Марик, то и дело оскальзываясь, быстро идет по гате и видит, как настроенные ножки каторжины пикируют комары и нет им числа. Паночка молча хлещет себя по ногам рябиновой веткой. Они нас живьем сожрут. Жалуется Марик. Зато сразу за болотом начинается замечательный солнечный березняк. Комары с неохотой отстают. Ветер раскачивает стволы высоких берез и шумит в листве. Из березняка Марек и Каторжина выезжают на заросшую бурьяном пустошь. Покатый склон Лисьей горы начинается от самого края леса. Тропинка бежит по пустоше и наискосок поднимается на плоскую вершину с россыпью поблескивающих под солнцем валунов. Над верхушкой Лисьей горы медленно плывут белые башни облаков. «Ну как?» – спрашивает Каторжина. Не жалеешь, что поехал. Ветер задирает сарафан панночке и треплет ее длинные волосы. Катаржина смеется и прижимает подол сарафана к коленям. Давай заберемся на самый верх, предлагает Марик. Оттуда, наверное, такой вид с ума сойти. Вскоре тропинку, по которой Марик и Катаржина катят друг за дружкой, пересекает старая проселочная дорога. Дорога идет куда-то вниз по краю леса пока не пропадает в буряне. Марик замечает, что дорожные колеи стали уже зарастать травой. По тропинке они доезжают до маленькой березовой рощи на склоне горы. Посреди березок стоит в в землю обломок скалы. Из трещины в камне тонкой струйкой бежит прозрачная вода и капает с каменного козырька. Марик соскакивает с велосипеда и набирает в ладонь ледяной родниковой воды. «Не надо, не пей!» Говорит Каторжина, останавливаясь рядом: Это еще почему? Удивляется Марик. Это ведьмин источник. Говорят: из этого родника пьют ведьмы, когда приходят на шабаш. Я что, в козленочка превращусь? Но Каторжина смотрит на него серьезными, строгими глазами. Марик хочет сказать Каторжине, что все это деревенские сказки, но решает не ссориться с паночкой из-за ерунды и выплескивает родниковую воду из ладоней. Пить хочется, говорит он с сожалением. Мне тоже, вздыхает Каторжина. Нужно было взять фляжку, а я, дура такая, не подумала. Знаешь что, давай на обратном пути заедем к Иренке. Она с матерью живет на хуторе, это отсюда недалеко. От родника тропинка довольно круто поднимается в гору, и Марик с Каторжиной уже не садятся в седло, а идут рядом и катят велосипеды по траве. Ты же это не всерьез говорила про ведьм? Не может успокоиться Марик. Почему не всерьез? Удивляется Катаржина. В нашем медвежьем углу всегда жили ведьмы. А ты сама знаешь хотя бы одну самую настоящую ведьму? Может и знаю. Вот и пан лесовский вчера рассказывал тетушке, что у него ведьма любимую корову извела. Постой! Я сейчас вспомнил, пан Лисовский говорил, что это ведьма Иренкина мать. «Ну точно, Халина. Халина подлещ? Так ее зовут?» Каторжина давится смехом, она сгибается пополам и роняет велосипед в траву. «А что я такого сказал?» «Халина, ведьма?» — хохочет Каторжина. «Ой, держите меня!» «Значит, Халина любимую корову пана Лисовского потравила?» «Вот эта история. Я непременно Иренке расскажу». Марик раздумывает. Стоит ему обижаться или нет. Он стоит подле возле Каторжины, опершись на руль велосипеда, и смотрит на далекий лес внизу, из которого они выехали полчаса назад. Каторжина, наконец, вытирает выступившие от смеха слезы. «А знаешь, очень на то похоже, что Халина ведьма», — говорит она Марёку. Ее даже Иренка побаивается. Марик молча идет вверх по тропинке и толкает перед собой велосипед. Не обижайся, говорит паночка. Просто я Иренку и ее мать знаю с самого детства. Короче, сам решишь, ведьма Халина или нет. Шаг за шагом они поднимаются на треугольное немного покатое плато на верхушке Лисьей горы. Марик замечает черную выгоревшую проплешину в траве и подходит ближе. Это старое кострище, подле кострища лежит березовое бревно и закопченный, перевернутый кверху дном котел. Марик с усмешкой оглядывается на Каторжину. «Опять скажешь, что это ведьмы здесь костер жгли, а кто же еще?» – в тон ему отвечает Панночка. «У них же здесь шабаш. Они всегда на лисьей горе, собирались и на в день, и на Вальпургиеву ночь, и на Ивана Купала. У Марика гудят ноги после подъема, и он садится на лежащее в траве бревно. «А что делают ведьмы на шабаше?» – спрашивает он Каторжину. Каторжина пожимает плечами. Все как обычно. Пляшут голыми возле костра и варят лягушек вот в этом самом котле. Ну да, соглашается Марик. Я так примерно и думал. Каторжина садится рядом с ним на бревно. Наверное, им просто нужно встретиться в укромном месте и посплетничать, говорит Панночка. Я так и вижу, как здешние ведьмы сидят ночью возле костра, пьют из кружек чай, и перемывают односельчанам косточки. Наверное, они берут с собой на шабаш пирожки или бутерброды в корзинке для пикников. Мареку надоело спорить и пытаться поддеть которжину, к тому же паночка никак на это не реагирует. «А что они умеют, эти твои ведьмы?» спрашивает Марек. «Ну, кроме того, как извести у пана Лисовского любимую корову?» «Далась тебе эта корова?» «Расскажи, мне правда интересно?» Я не стану смеяться, обещает Марик. Мне про ведьм рассказывала бабка, вспоминает Каторжина. Она говорила, что ведьмы могут летать по воздуху на метле. Они могут обернуться зверем или птицей. Могут наслать на человека порчу, а могут вылечить любую болезнь. А еще моя бабка говорила, что ведьме под силу воскресить покойника. Нужна только живая и мертвая вода. Марик недоверчиво качает головой, но не спорит с Каторжиной. Они сидят на самой верхушке Лисьей горы, а внизу лежит огромный летний мир. Этот мир кажется пустым и незаселенным, словно все люди куда-то разом исчезли, и они остались здесь вдвоем. По небу летят облака похожее не то на далекие горы, не то на башне, и их тени скользят по полям и зеленой губке леса. У самого горизонта поблескивает нитка железной дороги, и мореку кажется, что он различает в мерцающей солнечной дали электричку подходящую к картузам.